Джонас пылал ненавистью ко всем южанам. Он ненавидел их холодную учтивость и их высокомерное презрение к людям его круга, отчетливо проступавшее сквозь эту учтивость. И с особенной силой ненавидел он Эллин О'Хар, ибо она была олицетворением всего столь ненавистного ему в южанах. «Мамушка...» а главное над всей дворовой челядью, тоже осталось, чтобы помогать Эллен, и на козлах рядом с Тобби, держа на коленях длинную картонку с бальными платьями, восседала Дилси. Джеральд, верхом на своем могучем гунтере, ехал рядом с коляской, разогретой бренди и очень довольный собой. Это неприятное дело с увольнением было позади, и управился он с ним неожиданно быстро, просто предоставил Элленда довести все до конца, ни на секунду даже не подумав о том, каким это будет для нее разочарованием. Не побывать на барбекю и не повидаться с друзьями. Был прекрасный весенний день. Щебетали птицы, вокруг, лаская взор, расстилались земли тары, и настроение у Джералда было самое игривое. Он чувствовал себя молодым, и серьезные мысли не шли ему на ум. Временами его вдруг прорывало какой-нибудь веселой ирландской песенкой, вроде «В повозке с верхом откидным» или же «Меланхолической легии в честь Роберта Эммета». На чужой стороне пал бесстрашный герой. Он был счастлив, с удовольствием предвкушая веселый денек с друзьями, возможность в волю подрать глотку, Проклиная Янки и призывая на их голову войну, а когда он взглядывал на своих трех прелестных дочек в ярких платьях с кринолинами и с этими крошечными дурацкими зонтиками в руках, сердце его преисполняло с гордостью. Вчерашний разговор со Скарлетт немало его не тревожил, ибо начисто испарился из его памяти. Он просто думал о том, какая она хорошенькая, и как все будут ему завидовать, и что глаза у нее сегодня кажутся такими ярко-зелеными, совсем как холмы Ирландии. И ощутив в душе эту поэтическую жилку, он, окончательно возгордившись, осчастливил дочерей громким, хотя и несколько фальшивым исполнением, увенчав себя зеленым клевером. Скарлетт поглядывала на него Снисходительно насмешлив моком, как мать на маленького хвостунишку сына. Она знала наперед, что к вечеру он будет мертвецки пьян. Возвращаясь домой в полном мраке, он, как всегда, будет пытаться перемахнуть через все изгороди на пути от двенадцати дубов к таре. А ей останется только полагаться на милость проведения и на здравый смысл лошади, и надеется, что он не свернет себе шею. Презрев все мосты на свете, он, разумеется, пустит лошадь вплавь через реку и, возвратясь домой, будет орать во всю глотку, требуя, чтобы порк уложил его спать в кабинете на диване. А порк, как всегда в этих случаях, уже будет дожидаться его в холле с зажженной лампой в руке. Он, конечно, приведет в негодность свой новый серый поплиновый костюм и будет страшно чертыхаться поутру, во всех подробностях описывая эллен, как лошадь угораздила свалиться в темноте с моста в реку. И эта явная ложь будет принята всеми как должное, хотя никто, разумеется, ей не поверит. А он будет чувствовать себя при этом... Великим хитрецом. «Какой же он славный, безответственный, эгоистичный ребенок!» С внезапным приливом нежности подумала скарлет Она чувствовала себя такой приятно взволнованной и счастливой сегодня, что ей хотелось обнять и Джералда, и весь мир. Она была красива и сознавала это, нежно пригревала солнце, Вокруг во всем своем великолепии блистала весна, И Скарлетт знала, что еще до заката Эшли будет у ее ног».